— Вон! — Надо вызвать полицию, — растерянно протянул Семенов. — Паспорта явно липовые. — Правильно, — опомнился Крылов. Красные шапки переглянулись. — Аферист, мля! — выругался контейнер. — Я же говорил, что нужно их просто ограбить. — Дайте нам денег, — завизжал копыта. 25 — Двадцать пять процентов! Семенов потянулся к телефону. Контейнер, который всю дорогу прикидывался подручно ли грабить банк сумкой с паспортами, размахнулся. «Что, суки, притихли, а? Я ведь ясно спросил». Кувалда вернулся в тот самый момент, на котором выключился. Он продолжил заседание фюрерского совета по неотложным и оборонным вопросам и требовал от подчиненных активности. «Чего молчим, твари? И какая сволочь свет выключила, мля?» Однако уже в следующий момент великий фюрер понял три вещи. Свет никто не выключал, уйбуев вокруг нет, А он не сидит за своим столом, а лежит в багажнике. — Не понял. Он лежит в багажнике. Со второй попытки кувалде удалось приподняться. Фюрер покрутил головой, разминая затекшую шею, а заодно огляделся. Машина? Машина. Судя по всему, копытовский «Мерседес» припаркован у тротуара рядом с каким-то банком. Справа и слева стоят полицейские автомобили. — Я приехал грабить банк? «А я разрешал!» «И чем я его буду грабить?» «Ятагана нет, дробовика нет, даже пистолета и того нет!» «Как же я из кабинета вышел?» Кувалда пошарил вокруг, надеясь хотя бы на монтировку, вляпался в какую-то лужу, выругался, а затем нащупал кинжал. «Отлично, мляхать что-то!» Великий фюрер потянул клинок из ножен и улыбнулся блеснувшей стали. «Мой теперь!» я. Оружие придало кувалде уверенности, Он перебрался в салон, пнул дверцу. Как и ожидалось, она оказалась незапертой и вышел на улицу. Кинжал в руке приятно бодрил. Лезущие в голову мысли оказались удивительно ясными и логичными. Впрочем, великий фюрер воспринял изменения как должное. «Теперь надо выяснить, с кем я граблю банк, и как там у нас дела?» Ответ на этот вопрос Кувалда получил быстро. Примерно через минуту четверо полицейских выволокли из банка хмурого контейнера, и копыта, почему-то наряженного белобрысой теткой, следом пронесли черную сумку, наверное, с оружием, а замыкало в шествие пара челов в приличных костюмах, физиономию одного из них украшал синяк, в окнах застыли лица зевак. Великий фюрер покачал головой и снова выругался.